Глава 34. Через четверть часа Глафира Семеновна вышла из раздевальных кабинетов на плаж уже одетая. Муж ее по-прежнему был с доктором и старухой закрепиной. Муж встретил Глафиру Семеновну с суровым, нахмурившимся взглядом, а она, напротив, улыбалась ему. Но улыбалась как-то виновата. Чтобы сказать что-нибудь, она сказала. — Выкупалась. Виделис, ответил супруг еще более хмуря брови. — Молодцом, совсем молодцом, — похвалил ее доктор. — Поизнаюсь, я не ожидал от вас такой храбрости для первого раза. Обыкновенно робеют. — Не понимаю, зачем робеть, — отвечала Глафира Семеновна. — Беньер такой надежный, сильный, как слон. Этот... «Всегда удержит, если что-нибудь». «Виделся и беньора», — пробормотал Николай Иванович. «Даже чересчур надежный». «Ну, знаешь, я не выбирала, такой попался. Я спросила себе беньора у девушки, которая прислуживает, он и подошел. Знаешь, он, должно быть, испанец. Что он мне говорил, я решительно ни одного слова не поняла». «Ничего я не знаю, да и знать не хочу». Николай Иванович отвернулся от жены. — Ну, чего ты сердишься? — продолжала та, обращаясь к нему. — Право, тут нет ничего такого. Ведь все так. — Нет, другие много скромнее. А это уж из рук вон. Зачем тебе понадобилось выйти из воды прическу поправлять, прежде чем накинуть на себя плащ? Ведь это испанку-акробатку копировала. А разве она пара тебе, замужней женщине? Никого и не копировала, и все ты врешь. Другой бы радовался, что у него жена такая храбрая, а ты на ссору лезешь. Послушай, вот ты любишь в письмах-то хвастаться? Теперь ты можешь написать в Петербург Петру Семенычу, как я входила в Атлантический океан, неустрашимо врезываясь в морские волны величиною, ну, ну, хоть. — В четырехэтажный дом, что ли? — Ничего я не напишу. Не желаю я срамиться, — отрезал супруг. Они прогуливались по плажу. К ним подскочил Оглотков, обратился к Глафире Семеновне и сделал перед ней несколько легких аплодисментов. Прекрасно, прекрасно, превосходно. Мы все время любовались вами. Вы перещеголяли в храбрости мою жену, сказал он ей. Мои приятели, англичане, от вас в восторге. А вот муж недоволен и ворчит, дала ему ответ Глафира Семеновна. От того, что он не понимает европейской цивилизации. Ну уж это вы ах, оставьте! — обиделся Николай Иванович зверем, взглянув на Глоткова. — Конечно же, э, здесь так принято. Даже люди высшего общества, мой друг, лорд Ястердей, снял с вас, мадам Иванова, два моментальных снимка. — Вот уж это-то напрасно! Вот уж этого я не люблю! — заговорила Глафира Семеновна. — А по-моему... — За это лорду бока обломать можно, а то так и по панамскому перешейку наворотить, — прибавил муж, — попросту по шее. — За что же? В европейских землях так принято. Этот лорд, мадам Иванова, просит представить его вам. — Вы дозволите? — шепнула глотка в Глафире Семеновне. Да, пожалуй, представляете, он говорит по-русски, не по-каковски, кроме своего английского языка. Так как же вы с ним объясняетесь? А так -с. Какое же мне объяснение? Мы с ним в мяч играем. Лаун-теннис. Впрочем, несколько слов по-французски он знает. Да вот он. Можно? А Глотков указал на тощего длинного старика с седыми бакенбардами, развивающимися по плечам. Старик имел необычайно красное лицо и был одет в костюмы с белой фланели с крупными черными клетками. Из такой же материи была на нем и испанская фуражка. Через плечо у него висели на ремнях фотографический аппарат, бинокль и большой баул для сигар. А Глотков подскочил к нему, взял его под руку и подвел к Глафире Семеновне. — Вот, мадам, позвольте вам представить, — начал он. — Джон Естердей! подхватил англичанин и заговорил. — Шарме! Шарме, мадам! Глафира Семеновна протянула ему руку и тоже сказала. — Шарме! — Мистер Иванов! — Мари де мадам! — «Естердей!» — познакомил Оглотков и Николай Ивановича с англичанином. Англичанин как-то особенно, как рак, выпучил свои глаза и пошел рядом с Глафирой Семеновной, бормоча что-то по-английски. Но что? Она, разумеется, не понимала. «Месье Оглотков, что он мне говорит?» — спросила она. «Почем же я могу разобраться? Я по-английски знаю только... — Несколько слов, — отвечала Глотков и прибавил. — Конечно же, он вам говорит комплименты. — Это он с меня снимал фотографию? — Онс. — Так попросите его, чтобы он презентовал мне один снимочек. — Можно. Э — -э, Милорд э, отнесся к англичанину Оглотков. — Пур мадам Иванов эн фотографий. И чтобы пояснить англичанину, в чем дело, тронул рукой по камер-обскуре, указал на Глаферу Семеновну и выставил англичанину указательный палец. — Живу примесь прибавила Глафира Семеновна, улыбнувшись англичанину. «О, ес, yes, ес, yes, мадам!» — поклонился тот, поболтал еще что-то по-английски, махая руками на море, и, откланявшись, отошел от компании. Николай Иванович посмотрел ему вслед и сказал доктору, «Дураками здесь прикидываются, шутами гороховыми ходят, а ведь вот на востоке-то...» «Первые интриганы против нас, так и дьяволят. А Оглотков продолжал, обращаясь к Глафире Семеновне. «Вы сегодня, можно сказать, царица бала на пляже. И еще есть один человек, который просил меня представить его вам». «Кто такой?» — задала та вопрос. «Генерал. Один знакомый, заслуженный э, русский генерал. Настоящий генерал». — Сейчас мы его встретим. Забыл только его фамилию. Я в Бакара с ним в казино играю. — Хорош знакомый, если не знаете его фамилию, — произнес Николай Иванович. — Знал, но забыл. — Где же упомнить все аристократическое общество, с которым я знаком? — Я знаком с одним немецким принцем, настоящим принцем. Фамилия его у меня э, записана... — А назвать не могу. Чисто четырехэтажная какая-то. Одно колено знаю, принц Френсбург фон. — А остальные три колена и выговорить не могу, — рассказывал Глотков и указал на встречного старика. — Вот этот генерал. Это был довольно маленький сморщенный старик со щетинистыми седыми усами в несколько... Потертом костюме. Пиджак висел на нем, как на вешалке. Брюки были короткие, серая шляпа запятнана. Улыбаясь, старик сам подошел к Оглоткову и шепнул ему что-то, мысленно улыбнувшись. Началось представление. — Вот, мадам Иванова, позвольте вам представить много уважаемого генерала... Оглотков запнулся... Квасищев! сказал старик свою фамилию. Квасищев! протянул он руку Николаю Ивановичу и опять, обратясь к Глафире Семеновне, продолжал. Сейчас имел Счастье созерцать вашу храбрость. Да вы героиня. Я живу здесь более месяца. Такой смелости при первом дебюте в волнах ни у кого еще и женщин не видал. Я поражен. Из какой грации эта смелость. Я смотрел на вас и на ласкающие вас волны, и думал, что это сказочные сельфида. Преклоняюсь, преклоняюсь, тем более, что вы наша соотечественница. Восторг! Позвольте быть знакомым. Говоря, старик не выпускал руки Глафиры Семеновны, наконец поклонился и отошел. Николай Иванович посмотрел ему вслед и сказал доктору, «От дурак-то! Он воображает, что жена моя актриса. Он разговаривает, как с актрисой, первый дебиот!» Передразнил он старика. «Ах, шут гороховый!» Полностью вам брось. Здесь так принято! Ведь для этого сюда едут! Здесь все так! Неужели человек высшего общества, аристократ...» Не знает, как говорить с дамой, успокаивал его Глотков, но аристократ-то он еще вилами писанный, огрызнулся Николай Иванович.